С дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колонадами неуютных и нерадостных дворцов, С нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора,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 Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной.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 Таков был Петербург в 1914 году. На Васильевском острове, в только что отстроенном доме по 19-й линии, на пятом этаже помещалась так называемая Центральная станция по борьбе с бытом в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Телегин снял эту квартиру под обжитие на год по дешевой цене. Себе оставил одну комнату, остальные, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселились жильцы – Тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же подыскал его бывший одноклассник и приятель Сергей Сергеевич Сапожков. Это были студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антош Карнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшие еще себе занятий по вкусу. Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участие в их развлечениях. Однажды на Рождество Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов. «Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распалены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу»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 После выхода первого номера в городе заговорили о журнале. Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее, Николай Иванович, был адвокат, довольно известный. Жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на пять. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой. Последние годы сестры мало виделись, И теперь между ними начались новые отношения. У Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны нежно-любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем. Восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она рабела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старала, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как главная боль, вся эта чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. Парадную дверь Даша отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с нее ботики, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Даша удивила, что в прихожей пахнет капустой. Затем удивила Дашу доморощенность всего этого так нашумевшего дерзновения. Правда, хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смаковниковых, сидели на неоструганных досках, положенных на обрубке дерева, правда, читали преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то доголовной боли Непонятного кузнечика в каверкоте с биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даша почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше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 На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой и красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчишницу. У него где-нибудь в Арзамасе живет чистенькая старушка мать и пишет оттуда строгие письма насчет его постоянные манеры давать взаимоденежки разным дуракам и насчет того, что только скромностью и перележанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему еще до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. Вы где служите? На Балтийском заводе. Интересная работа у вас? Не знаю, но, по-моему, всякая работа интересная. Мне кажется, рабочий должен вас очень любить. <смех> вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что и меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения. Скажите, вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате? <смех> Мальчишки, хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Ну, Иногда в нашем деле бывают неприятности. Вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь. На следующий день вспомнишь умора. А мне эти кощунства очень не понравились. Это просто нечистоплотно. Ну, разумеется, виноват прежде всего я сам. Я их к этому поощрял.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 И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как тайли расплывались в желтом тумане низенькие санки сидящие в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна,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 Даши было какое-то особенное незнакомое ему чувство. В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белое от снега тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые катки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами,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 Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спинопрохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла. Пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову.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 как в жизни с ним еще не бывало. После завтрака Даша пошла на курсы, Записалась держать экзамен, купила книг и до обеда вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки. Утром решено было носить только нетяные, пудрить руки и плечи, перечесываться, словом была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Даша вдруг стала до того жалко этого платья, До того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. Платье очистили, Дашу одели и, конечно, в театр опоздали. В антракте, облокотя бархат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, Даша глядела в портер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды, нежные мужские и злые женские, и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос. Катюша, я тебя люблю, и я... Ты рада, что я у тебя живу? Очень. Даша раздумывала, чтобы еще сказать Кате доброе, и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу, и давно уже из-под лобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо пятых Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка.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 перейдя в обычный час в литейную, огромную постройку в виде цирка с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горными у стен и земляным полом, Иван Ильич остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько. Обойдя литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения. Мы оба стоим на одной работе, значит, товарищи, но я инженер, вы рабочий, и по существу мы враги, но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом. К одному из горнов, стуча спускающийся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, принялись один ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой — наводить на белый от жара высокой тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светя, сороняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись и в литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом. «Кончай работу! Снимайся!» – крикнул он отрывистым жестким голосом и покосился на Телегина. «Слышали, или нет?» «Слышали, слышали! Не кричи!» – ответил Орешников спокойно. «Ну, слышали!» Понимаете сами, второй раз просить не станем, сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом. Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получили приказ отказать стачечному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать. На следующий день, подъезжая к заводу, Иван Ильич еще издали увидел, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич решил пробраться в контору, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, он узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими теперь, уже политические, что весь завод полон казаками, и, говорят, был приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Абуховский... Невский судостроительный, французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке. У ворот около сторожа Бабкина стояли два рослых казака в надвинутых на ухо козырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих. Были они румяны, сыты, И должно быть ловки драться и зубоскалить. Да, эти стесняться не станут. Иван Ильич хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак, в упор глядя дерзкими глазами, загородил дорогу. Иван Ильич отодвинулся от ворот, Движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Несколько раз до его слуха долетала «Революция! Революция!». Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно радостным возбуждением. Забравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу. Но в это самое время в толпе предостерегающе закричали, и вдруг раздались три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина. Толпа подалась и отхлынула от ворот. Но разбитые ногами... Грязи лежал ничком с подогнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу. «Не надо! Не надо!» — это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел и полетело несколько камней, ударившись о железо. И в эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, С открытым ртом одного, впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы. Один, два и залп. И мягко сев на колени, повалился навзничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку. сегодня был пустой вечер и екатерина дмитриевна чистила перышки как это называлось дома екатерина дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом затягивая корсет даша это ты можно войди понимаешь теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой посмотри этот новый от мадам дюкле тебе нравится! Нет, не нравится. Правда, не нравится. Какая досада. А в нем так удобно. Что удобно, Катя? Может быть, тебе кружева не нравится. Можно положить другие. Как все-таки странно, почему не нравится. Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертец у зеркала. Ну, должна же я привести себя в порядок. Для кого? Что ты в самом деле? Для самой себя врёшь. Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно да ты что-нибудь узнала? Я сейчас была у Бессонова. Я давно догадывала, что ты именно с ним. Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю. Пойди к мужу и все расскажи. Сейчас пойти? Да, сию минуту. Я не могу, Даша. Хорошо, я скажу. Семейное несчастье произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена, и думать о себе ей в голову не приходило. Какие уж там девичьи настроения, чепуха. Страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей. У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Николай Иванович по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12 тысяч. Сам же он решил передать дела помощнику и поехать в Крым отдохнуть и собраться с мыслями. В сущности было неясно и неопределенно, разъезжаются ли они на время, или навсегда? И кто кого покидает? Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда. Катя, простишь ты меня когда-нибудь? Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло. Ничего я не была права. Я теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты права. Я это чувствую. Ты права во всем. Прости меня, Катя. Если ты меня не простишь, я больше не хочу жить. Ах, Дашенька, если б ты знала, какая у меня тоска. Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно. Так я тебе скажу, я потому лгала и молчала что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец. Я Николая Ивановича давно не люблю, и давно ему не верна. А Николай Иванович любит меня или не любит, не знаю, но он мне не близок. Поняла? А ты, как зяблик, всю голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что слабая женщина. Теперь всему этому конец.